Людия, Первый наследник рода Стрибора внимательно смотрел на рыдающую перед ним женщину. Она комкала платок, прикладывая его к глазам, и всячески демонстрировала невероятные душевные страдания. Фальшью от этих потуг несло за версту, и выглядело все чрезвычайно противно. Однако выгнать жену главы одного из аристократических родов, входящих в сотню богатейших, он тоже не мог. Род женщины был довольно древним, но захеревшим, и все считали, что эта линия прервалась. Но род, как птица-феникс, восстал вновь. Откуда взялись деньги, неизвестно. Ходили слухи о приисках на севере, чуть ли не в пустошах, но точной информации не было. Конечно, тех семи лет после Возрождения оказалось недостаточно, чтобы влиться в общество столицы. Но и ссориться было не с руки. Без достаточных для этого оснований, конечно. Один из трех родов, специализирующихся на воздушных перевозках и фактически монополизировавших рынок, был готов дать отпор кому угодно. Однако против рыдающей женщины не начнешь боевые действия, даже если она прекрасная актриса. «Госпожа Шилова, я уверяю вас, что на борту дирижабля ваш сын находился в полной безопасности, равно как и другие пассажиры. И если бы он сам, я подчеркиваю, сам не затеял конфликт, никто бы не пострадал». Свидетелей происшествия огромное множество, включая моего племянника, командующего этим дирижаблем и командующего дальневосточным округом генерала-лейтенанта Слепнева. Но даже в любом другом случае суд чести уже состоялся. И более того, предоставлять информацию о своих пассажирах мы не намерены ни в коем случае. Это вопрос порядочности нашего рода. Однако за последние три дня вашими слугами было предпринято более семи попыток подкупа наших сотрудников. И сейчас вы сидите передо мной и требуете раскрыть данные. «Я прошу вас, поймите, я же мать!» Я, как отец, вас прекрасно понимаю. Забота о детях — это прекрасно. Но в возрасте вашего сына пора решать вопросы чести самому. Дуэль была проведена по правилам. Что до того, что ваш сын получил серьезные повреждения, у меня есть отчет лекаря. В нем сказано, что уже через 6 часов нахождения в восстановительной ванне, в которую вашего сына поместили незамедлительно, все повреждения были восстановлены. Но у мальчика пропал аппетит. Он практически ничего не ест. Он заперся в своей комнате и не пускает туда даже меня. Ольга Михайловна. Стрибер встал и подошел к женщине, взял ее доверительно под локоть и понизил голос. Понимаете, поражение на дуэли — это большой стресс. Однако это и путь к совершенствованию своих навыков. Я уверен, что в скором времени ваш сын удивит всех своим стремлением стать сильнее. Доведя Шилову до двери, мужчина открыл ее. «А сейчас вам следует находиться ближе к сыну. Так будет лучше для всех. А насчет его противника... Ведь свет может не понять вашего стремления его отыскать. И это отразится на вашей семье». «Да?» Слезы, если и были, то давно уже высохли. «Я об этом не подумала. Благодарю, что уделили мне время». И женщина удалилась. Наследник сильнейшего рода ветра облегченно вздохнул. Ушедшая гостья оставила после себя чувство годливости, как будто пиявку раздавил в руках. Конечно, чего еще ждать от дочери купца? Но за пять лет проживания в столице можно было выучить хотя бы элементарные, неписанные правила высшего света. И сын весь в мамочку, вызывающий внутреннее отвращение слезняк, прячущийся за юбку матери. «Надо минимизировать контакты с родом Шиловых, даже если придется отказаться от нескольких проектов. Честь дороже. Что до противника Шилова на дуэли, нужно предупредить младших родичей, обучающихся в первом лицее. Пусть аккуратно присмотрят за ним. Вряд ли эта деятельная дамочка угомонится».